ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Я считал, что уже наловчился производить техники, но, как оказалось, что это не так. Созданное этим энтузиастом было сложнее, чем казалось на первый взгляд. Даже складывание печати принесло немало проблем. Пальцы не желали складываться как нужно, а после некоторых неумелых попыток я и вовсе чуть было не потянул связки. Последнее не так страшно, когда высвобождается магия, пробужденный становится крепче, быстрее и сильнее. Но вот так, просто практикуясь без использования магии, можно себе навредить, если гибкости не хватает. На одни только печати у меня ушло много времени, а когда перешел к глазу, совсем отчаялся. Издавать последовательность звуков было невыносимо сложно, не говоря уже о страдающем от этого горле. Я понятия не имею, каким образом стражи разрабатывают вокал, но они настоящие гении, по моему мнению. Еще одним фактором, что меня раздражал, была сложность. Чем меньше техника требует магии, и чем ниже у нее уровень, тем труднее воспроизвести ее. Вот и мучился я, пытаясь точь-в-точь -точь произвести звук энтузиаста, придумавшего эту технику. К середине ночи у меня все же получилось. Прикоснувшись к столу, проведенный пальцами след тускло засиял освещая очень малую площадь. Это продлилось чуть меньше минуты, после чего я снова повторил технику. И так, пока мне не стало плохо. После этого я с чистой совестью лег спать, морально готовясь к завтрашней боли. Как и ожидалось, тело болело, причем очень сильно. Встать не мог, оставшись совершенно без сил. Мои параметры, показанные в интерфейсе, были полностью по нулям из-за минусов, поэтому я остался лежать, приходить в себя и думать. Вот так. Используя техники, сливая все силы, мне постепенно удастся поднять свою магическую мощь. Однако где-то там поджидает момент, когда прибавки к параметрам не будет. Я упрусь в потолок, который можно перешагнуть лишь с помощью материалов культивации. Когда часть сил вернулась, поплелся в ванную приходить в себя. Там нежесть в горячей воде посмотрел на свои характеристики через браслет и сравнил их с теми, что в интерфейсе. Пока я тут лежу без сил, в голову лезут всякие мысли, и в основном недоступные для проверки на данный момент, но которые очень хочется проверить. Мне кажется, в отличие от нормальных стражей, мои силы действуют всегда, а не только при освобождении магии. То есть, если я стану по параметрам, как пробужденный с ранга то мне не нужно проявлять магическую силу. Она у меня работает пассивно, без воздействия на окружающих. Это требовало немедленной проверки поэтому я начал массировать руки и ноги, чтобы хоть как-то ускорить процесс восстановления. Постепенно, следя за своим состоянием, выяснилось, что массаж значительно ускоряет восстановление, что не могло не радовать. Параметры сильно подросли, и восстановление занимает больше времени, но пока особого падения в прогрессе нет, хотя, думаю, уже в следующий раз я получу вдвое меньше. Таким образом, спадет развитие, и тренировки перестанут приносить какую-либо пользу, Прежде чем приступить к проверке своих возможностей, плотно поел и морально отошел от пережитой боли. Нет, определенно лучше всего развивать себя культивацией, а не таким вот садистским методом. К слову, я думал над тем, чтобы использовать часть предметов из набора культивации, но решил повременить с этим. В своем нынешнем виде, полном, он стоит намного дороже. Его не нужно собирать, составлять дозировки, думать и излишне переплачивать. Просто купил и знаешь, что вот до Б- ранга с этим дойдешь без всяких проблем. Всем известно, что чем крепче будет основа развития, тем сильнее станет страж. Поэтому, когда в бастион приходит кто-то очень перспективный, его начинают развивать с самых низов. Помимо обычных тренировок, он еще и материалы культивации использует, начиная с самых простых тех, которые подойдут F-рангу. Благодаря этому страж, когда доберется до определенного ранга, будет чуть сильнее, так сказать, приблизиться к следующему рангу, что отражается на его боеспособности. Ну и ко всему прочему, это открывает доступ к некоторым техникам выше своего ранга, что становится козырной картой стража. Я снова взглянул на свои характеристики, оценивая то, кем я теперь стал. Физическая сила — 20. Проворность — 18. Скорость — 14. Реакция — 18. Стойкость — 21. Выносливость — 18, Чутье — 13, Общее максимальное могущество — 112. Вот оно! Магический потенциал выше сотни. Я смог. У меня получилось вырваться из рекордно низкого показателя. За эти несколько дней моя магия подросла больше, чем на 40 единиц. Такими темпами через месяца два я без проблем доберусь до Д-ранга. Воспоминания пронеслись в голове, и меня передернуло. Я был на волосок от смерти. Еще бы пара секунд, и все, конец. Из-за тот ужас я на самом деле практически не изменился. Не пробудил здесь скрытые силы, смелости и гордости, тоже что-то не видать. Лишь небольшой по меркам стражей скачок в магическом потенциале, неприятный опыт и какой-то потаенный страх перед следующей встречей с рейдерами. А ведь она будет. Это обязательно случится, если продолжу свою деятельность стражи. Сидя и пялись в пол, обдумывал эту мысль. Сколько всего нужно преодолеть, чтобы всего-то не бояться? Хорошо, когда есть товарищи, что могут подавить твой страх, убрать сомнения и, если что, прикрыть. Вот только у меня нет таких товарищей, я один. И что мне делать, я пока не представляю. Нет, мой план действий не изменился. Мне по-прежнему нужно поднять магический потенциал до минимального значения, чтобы отправить заявку в Бастион, и там меня всему научат. Тем более я герой и от меня будет больше ожиданий, хотя тут уже лотерея. Все же понятно, что мой предел — это Д-ранг. Это не то, что им нужно, и, скорее всего, они меня дотянут до предела и выкинут из своих рядов, посчитав свой долг покрытым. Выводы добавили мне энтузиазма, и я занялся тренировками. В качестве снарядов использовал мечи секатора. Точнее, один меч, так как мне не хватало сил взять по одному в каждую руку. С высвобождением магии дело пошло проще но по-прежнему орудовать одновременно двумя мечами для меня было невозможно. Мне понадобилось немало усилий, чтобы их тогда на себя взвалить, однако таскать такой груз на спине — совсем не то же самое, что орудовать ими. Тут требуется куда больше силы. В любом случае я выяснил, что мои параметры, что в интерфейсе, никак не влияют на тело, так как без высвобождения магии руки будто слабеют. Все, что мне осталось, — это разобраться, как сдвинуть прогресс. Может быть, проще точечными тренировками поднимать параметры? Постепенно, следя за прогрессом, пришло понимание, что даже часа силовых тренировок недостаточно, чтобы поднять 1%. Там в характеристиках просто ничего не менялось. Поэтому я забросил бесполезное занятие и уже подробнее занялся поиском ответов. Все параметры, так или иначе, касаются возможностей пробужденных, которые выделяются, если сравнивать их с обычными людьми. Особенно яркие моменты — скорость и сила. Без использования техник страж может двигаться очень быстро и поднимать груз в несколько раз выше по весу, чем весит он сам. Единственное, пробужденный может этим пользоваться только когда высвобождает магию. Без нее он мало чем отличается от обычного человека. Впрочем, это еще не до конца доказано. Просто еще не было случая, когда сильные стражи погибали по причине несчастного случая. И снова я обратился к сети, чтобы узнать, как простые пробужденные поднимают свою магическую мощь. Методик придумали множество. Особенно ввиду кусающейся цены за материалы культивации, многие пытались своими силами достигнуть своего предела. Раньше я не задумывался над тем, как люди тренируются. Если мне и попадались подобные уроки, то предпочитал проматывать к концу, где было вида, результат. Максимум, чего такие люди достигали, всего два ранга и не более. Я всегда считал их шарлатанами, ведь втайне от зрителей они могли принимать средства культивации а вместо этого говорить, что достигнуть такого результата им помогла созданная ими программа тренировок. Ведя поиск, я не заметил, как наступил вечер. Да и не удалось отыскать чего-либо стоящего. Завтра мне возвращаться на работу, так что сегодня потренироваться с помощью техник не получится, иначе рискую опоздать. Идти трудиться совершенно не хотелось. Мне бы было больше времени прийти в себя, да и повышение могущества стало так же важно, как просто зарабатывать на жизнь и я не знал, что из этого выбрать. Сообщение на браслет отвлекло меня от принятия пищи. Открыв его, мои глаза полезли на лоб. Это пришел счет за лечение, и он был просто колоссальным. Я уже понадеялся, что там, в бастионе, разобрались и сами оплатили лечение, но нет. Ко всему прочему, судя по сумме, к исцелению прибавили процент за особое обслуживание. Не знаю, какое, но в чеке так и было написано и эта дополнительная графа имела сумму больше половины, чем за расходники и работу регенератора. Я перевел взгляд на набор культивации и вздохнул с разочарованием. Продав их, у меня получится оплатить счет, даже немного останется, однако все равно жалко расставаться с таким богатством. «Легко пришло, легко ушло», — произнес я, пытаясь себя взбодрить, а потом вспомнил, чего мне стоило получить этот наборчик. «Нет, не легко пришло». Снова произнес я, понимая, что из того ужаса я вынес только право попасть в бастион и горький опыт. Больше ничего хорошего тот ужас мне не принес. С горьким сердцем выложил набор на продажу цену поставил чуть ниже рынка, но не выбыток себе. Такие вещи разлетаются, как горячие пирожки, а госпиталь не станет ждать, пока я постепенно отдам им деньги. Обратятся в городской совет, а те отберут у меня жилье в лучшем случае. В худшем будет изгнание из города. «Я пробужденный низкого ранга, меня жалеть не станут». После того, как объявление о продаже прошло модерацию и попало в общий доступ, мне не удалось даже из комнаты выйти, как браслет завибрировал вызовом. Удивленный такой оперативностью, не глядя, ответил на звонок и уже после этого удивился повторно. Расслед требовал полноразмерной трансляции собеседника. Специальная функция, доступная далеко не многим, да и стоила такая связь прилично потому что требовало серьезного оборудования. У меня не дешевый браслет, он имеет подобную технологию, но все равно пользоваться ей я не хочу. Это дорого. Так же дорого, как связаться с другим городом. Так что сам факт, что кто-то настолько богатый решил мне вот так вот просто позвонить, внушал уважение и некоторую неловкость. Это же какой человек на том конце провода? Осмотревшись по сторонам, дал разрешение на связь. Браслет просканировал мою комнату, после чего посреди нее проявилась четкая голограмма девушки в обычной прогулочной одежде. Внешне она никак не походила на ту, кто ищет материалы для культивации. «Ну, приветик, Джон!» — помахала она своими пальчиками. «Вот снова и свиделись. Как твое здоровье?» — спросила девушка, и у меня по спине пробежал холодок. «Никто, абсолютно никто из знакомых мне женщин не обратился бы ко мне вот так запросто, да и этот голос...» Я бы узнал из тысячи. Даже в том своем полумертвом состоянии я отчетливо запомнил его. «Пока при мне. Спасибо. И спасибо за спасение. Если бы вы не вмешались...» Договорить она мне не дала. «Ой, допустики, да пустяки!» — махнула она рукой, будто это какая-то мелочь. «Ты меня заинтересовал. Вот я немного и помогла. Но раз настаиваешь, можешь сводить меня куда-нибудь. Сегодня вечером я как раз не занята». Она подмигнула мне с задорной улыбкой тогда как по моей спине прошелся лютый холод. «Я, жалкий Эфранг, должен сводить куда-нибудь девушку-стража S-ранга, Ту, которая в одиночку отбила форт, а после с легкой руки разнесла их логово со всеми рейдерами? Ту, что ходит по мертвым землям, наполненным мутантами и порождениями магии, как у себя дома? Да и куда я ее свожу? В кебаб? Да мне никаких денег не хватит, чтобы угостить девушку такого калибра чем-то ее уровня». «Короче, я покойник. Без вариантов». «Конечно», — вместо отказа сказал я. «Если я ей откажу, мало не покажется. Мне завтра на работу, поэтому с удовольствием проведу с вами время. Я как раз знаю одно хорошее место. Говорите адрес, заеду за вами через час». «Давай на «ты». А то выкони меня смущает», — попросила она, и сообщением прислала свой адрес. Как я и подозревал, то был элитный район города. «На воротах скажи, что прибыл к темной жрице. Они поймут. До встречи!» — сказала она и отключилась. Я некоторое время постоял, а после осел на пол. Такой поворот событий никак не укладывался в моей голове. Эта девушка опасна. А еще опаснее она станет, когда поймет, что сам по себе я ничего не представляю. У меня нет очень многого, к чему она привыкла. Грубо говоря, я бедняк, а она принцесса. Причем это не ванильная сказка, а мрачное Средневековье, где такого крестьянина, как я, эта принцесса может прихлопнуть, когда наиграется, причем своими же руками. Мне крышка. Неопределенно крышка. Скочив с места, бросился к компьютеру, чтобы заказать машину в аренду. Смерть смертью, но я должен забрать ее на машине. Плевать, что это будет раздолбанная корыта. Без транспорта мне даже на территорию ее района не попасть. Так. «Одно дело сделано. Далее одежда. Она не глупа, это очевидно. Поэтому сразу поймет, если начну выпендриваться. Значит, одежда должна быть чистой и аккуратной. Не обязательно щеголять перед ней в костюме или самом дорогом, что у меня есть. Я F-ранг. У меня в принципе не может быть чего-то особенного. Я от обычного человека это практически не отличаюсь. Просто чистая и удобная одежда. Этого хватит с головой». Дальше выбор мест, куда ее сводить. Тратиться на что-то особенное не стоит. Нужно действовать по-простому. Куда бы я сам пошел, если бы хотел развеяться? Не я ей заинтересовался, а она мной. А значит, девушке интересен мой круг: кино, заведение быстрого питания, комплекс активного отдыха. Вот последнее в самый раз. Однако для этого не подходит ее одежда. Нужно чего-нибудь завораживающее, но не требующее ожидания и специальной подготовки. Поискав места, нашел отличный вариант: открытая выставка магического снаряжения, мероприятие, проходящее раз в месяц в течение нескольких дней. Сейчас шел последний, и это именно то, что подходило моим интересам, а также может быть любопытно стражу С-ранга, ведь на этой выставке ей может приглянуться какой-нибудь прототип. Все решено. Берем кредитную карту и в бой. Надеюсь, она меня не размажет тонким слоем в один из этапов общения. Это может. Причем запросто. Арендованный мной транспорт был старым. Ему стукнуло уже больше десяти лет. Эта старушка все еще работает на манопреобразователе Механизме, который перерабатывает магическую энергию в электрическую, что и позволяет машине двигаться. Это уже прошлый век. Сейчас современный транспорт использует какую-то стихийную дюжину. Не знаю точно, как она работает, но мощности и запаса хода в несколько раз больше, чем вот на этом корыте. С другой стороны, мне неискушенному, даже в этой ласточке комфортно. Подъехав к главным воротам элитного района города, остановился перед человеком, который преградил путь. Это был страж Аранга, причем ветеран в возрасте. Ветеран, который все еще сохранил рассудок и продолжает работать на благо города. Вместе с ним этот район оберегает еще несколько таких, причем остальные скрыты и находятся всегда в боевой готовности, будто это не город, а мертвые земли. Тут элитный район города. Здесь живут семьи самых могущественных стражей, и если с ними что-то случится, они могут сойти с ума. И это еще не все. Дети, как и любое из ветвей семьи, что еще не обрели дар, вполне могут иметь огромный потенциал при пробуждении. Из-за этого есть вероятность, что ими овладеет магия, и тогда всем на районе будет угрожать опасность. Ни одного из таких исходов город допустить не может, поэтому охраной занимаются только лучшие. Первым делом, что сделал Страж, это высвободил свою магию, от чего я поморщился, давление было сильнее, чем ожидал. Однако с моей стороны делать то же самое было нельзя. Все, что мне нужно сейчас, это сидеть и ждать, пока он проверит меня по своей базе данных. Это заняло немного времени, ведь вся нужная информация есть у ассоциации, поэтому долго терпеть не пришлось. А вот был бы на моем месте обычный человек, про него бы копали дольше». Кто он, где работает, есть ли семья и так далее. Простых обывателей сюда пускают неохотно, да и не всем стражам можно попасть, только по личным приглашениям или предупредив заранее. Доброго вечера, коллега! произнес страж, подходя ко мне. Он уже не усвобождал магию, но мое появление его не радовало, и он этого не скрывал. Любой посторонний, потенциальные проблемы, тут все строго. И вам? Я приехал забрать темную жрицу. Фраза, сказанная мной, весьма опасна, ведь девушка С-ранг — драгоценность города, которую нужно беречь от подозрительных типов. Да, с ее могуществом она может щелчком пальцев стереть меня в порошок, однако враг не дремлет, и даже такой слабый страж, как я, может представлять угрозу, стоит только втереться к ней в доверие. «Причина?» — спросил он, но немного расслабился. «Вас уже не был таким грубым, скорее ему стало меня жалко, что не к добру» в любом случае обо мне его предупредили отблагодарить за спасение моей жизни провести хороший вечер оставаться в живых и дальше объяснил я с улыбкой свои обстоятельства и ведь не врал все это было правдой особенно последняя часть проезжай сказал он и отошел от машины кивнув ему активировал свой браслет где у меня был проложен маршрут к дому темной жрицы пока спешил сюда в запасе оставалось некоторое время И поэтому я поискал немного информации об этой девушке. Темная жрица, а также еще пару имен, ей дали после совершения подвига. У стражей такого ранга этих подвигов много, и там уже можно делать ставки, какое прозвище быстрее приживется. Ее настоящее имя Маргарита она одна из тех, кого город переманил на свою сторону, заплатив другому очень крупную сумму. Насколько я понял, там все очень хорошо совпало. Страж С. Ранга изъявил желание переехать в более южный город, а у нашего в то время было тяжелое время, и мы ухватились за возможность повысить свою оборону. И живет девушка тут уже порядка года, причем ведет активную деятельность. Зачистка восточных от города территорий мертвых земель, недельные экспедиции, боевое охранение группам сбора материалов, сопровождение особо ценных грузов. Эта девушка выполняет самую грязную работу, но не появляется в качестве идола на экранах. Она не окружает себя фанатами. Это очень странно, поскольку у каждого сильного стража есть свой фан-клуб. Вот после этого слова Эскулапа приобретают смысл какой фан-клуб, если она разбивает сердца влюбленных в дребезги. Город для нее игровое поле, а люди куклы. Страшно. Ее дом впечатлял роскошью. Я, естественно, что-то такое и ожидал, но все-таки увиденное сумело превзойти ожидания. Это, само собой, не дворец, наш город не может похвастаться монументальностью северных городов или изыском восточных. Но такой дом для одного человека — это очень роскошно. Впрочем, и человек там живет непростой, да и, ко всему прочему, ожидать чего-то скромного в этом районе по меньшей мере глупо. Все здесь живущие заслуживают такого уровня жизни, включая отпрысков и супругов. Элита, на которой держится город и его главные защитники — Полюбовавшись красотой зданий и сверив время, я просто посигналил, оповещая, что прибыл. Мне можно было гордиться своей пунктуальностью, успел вовремя и даже чуть заранее. Но вот и все. Сейчас пойдут мои последние часы жизни, ну или минуты, как посмотреть. В любом случае, деваться мне уже некуда. Выйдя из машины, я стал ждать, пока девушка выйдет. Она наверняка меня почувствовала еще на подъезде, а после ей сообщили о моем прибытии. Уверен, тут так все и работает. А еще у меня не возникает сомнений, что на данный момент за мной наблюдают по меньшей мере двое стражей. Причем они же будут следить за нами вплоть до того момента, пока я не привезу Маргариту домой. Ну, если привезу. Вполне может статься, что она сама вернется, а я стану мокрым местом где-нибудь в городе. Еще подозреваю, при успешно проведенном вечере со мной захотят поговорить. Предупредить, пригрозить или любым другим доступным способом донести мысль, что не стоит играть у стража С-ранга на нервах, и особенно на чувствах. Если я своим дурным поведением посмею ее обидеть, не факт, что она меня прикончит. Однако это не означает, что после такого со мной ничего не сделают охраняющие ее стражи. Словом, будто по старому, заросшему минному полю иду и не знаю, какой шаг будет просто опасным, а какой — фатальным. Дверь дома распахнулась, и оттуда выпорхнула молодая девушка. Она, как легкая бабочка в развивающемся платье, сбежала с лестницы и с игривой улыбкой подбежала ко мне. Смотря на нее такую, сложно угадать, что перед тобой страж высшего ранга. Скорее видится обычная девушка, которая все еще не разучилась удивляться: Привет, Джон! Ну как я тебе? Она покрутилась на месте, показывая свое платье. Помимо этого, на ее лице был легкий макияж. И слегка светящиеся синим светом серьги. В сумраке вечера это особенно выделялось. Кстати, а серьги то не простые это специальные кристаллы, в которых заключена техника и необходимый объем магии для ее активации. Возьмешь такую в руки, раскрожишь и используешь. Очень дорогая и вместе с этим полезная штука. Восхитительно, тебе идет особенно эта цветовая гамма, синий с белым. Какие-то на свои одежды использовала Маргарита. Даже браслет с такими же кристаллами имел ту же расцветку, хотя там и была парочка красных стекляшек. «Спасибо. Итак, куда ты меня сводишь?» «Сюрприз. Тебе понравится. Садись, у нас есть пара часов перед их закрытием». Я похлопал по крыше своего транспорта. причем сделал это немного неуверенно, ведь во дворе ее дома стояли самые последние модели машин, и все импортные. Причем пара из них сделана в промышленном городе, а это очень и очень дорого. Маргарита без всякого отвращения села на пассажирское место, и мы тронулись в путь. Свободно выехать с территории нам не дали. Дорогу снова перегородил тот ветеран, и, как в прошлый раз, он высвободил свою магию. «Какой сердитый дядя!» — усмехнулась Марго. Я же дышал через силу, пытаясь выдержать давление. «Строгий, как мой отец!» — прохрипел я с трудом. Голова уже начала кружиться, похоже, на этот раз он еще и намерение убивать добавил. Запугивает. Я волновался. Ведь если Маргарите не понравится, что он тревожит ее, то она вполне способна показать свою силу. А ведь даже без намерения убивать я попаду под раздачу. Она же от меня на расстоянии меньше метра. Да я тут подохну сразу. «Спокойнее, я разберусь», — сдавленно произнес я, пытаясь предотвратить страшное. «Девушка на отдыхе. Она не должна использовать свое могущество, когда рядом есть кавалер, пусть и такой слабый, как я. Давление спало, не сильно. Я по-прежнему ощущаю недоброе намерение, и пока страж идет к машине, его коллеги не сводят с меня взгляда». «Место прибытия», — коротко спросил ветеран, и я показал ему голограмму адреса, куда мы направляемся. Говорить вслух, где это место не стал. Сюрприз должен остаться сюрпризом» а страж в любом случае проведет короткое расследование, где узнает, на какое мероприятие я еду и с какой целью. Он не дурак, тут дураков не держит. «Хорошего вечера», — пожелал он и отошел на пару шагов назад. Я же кивнул и поехал на выход. «Страшный тип, как и его коллеги», — не мог не произнести я. «А, по-моему, забавный старичок», — улыбаясь сказала Маргарита. «Ну да, для нее все эти стражи на один зуб». Наша оценка людей находится на противоположных концах суждений. Всегда такой строгий, немногословный, со своей особенной и даже излишней заботой. Вообще иногда их внимание тяготит. «Следят как за детьми даже сейчас», — произнес я, смотря в камеру заднего вида. «За нами двигались два бронированных транспорта, словно кортеж кого-то важного». «Вот тут ты попал в точку. Они постоянно следуют за мной». «Иной раз кажется, что твари мертвых земель доверяют и верят в меня больше, чем коллеги». Вздохнула девушка, и я ее понимал. Мутанты, порождение магии и рейдеры видят в этой девушке стража С-ранга. Там, в мертвых землях, она опасный враг, смертельная угроза. А тут в городе девушка надежная опора, которую нужно уберечь от лишних проблем и неожиданного нападения. Оторваться от них не получится, увы. Поэтому пусть следят. Пожал я плечами. «Главное, чтобы не докучали. Кстати, вот мы и приехали». Я припарковался среди других, немного более дорогих машин, также подметил, что некоторые из них принадлежат бастионам нашего города. «Что это за место?» — спросила меня Марго. Она, кстати, подождала, пока я выйду и открою ей дверь. Руку девушке не подал, смотря на какой-то неизвестный мне герб. Такого я никогда не видел, хотя знаю практически всех. Это выставка магических прототипов. Тут можно посмотреть изобретения энтузиастов и последние разработки бастионов. Говоря это, я активировал браслет, ведя поиск по гербу. Причем так сосредоточенно, что забыл о девушке. «Что делаешь?» — спросила она. И я немного дернулся. Не ожидал, что Марго приблизится настолько неожиданно. «Я впервые вижу этот герб. Он, возможно, принадлежит другому городу. Если это так, то будет упущением не оценить разработки соседей» объяснил ей свой интерес. И ведь он был. Это настолько завораживающе? Все еще не понимая мой энтузиазм, спросила она. И вот сейчас она никак не походила на грозного стража высшего эшелона. Конечно. Влияние порождений магии меняет растения и животных на клеточном уровне, а это ресурсы с магической измененной структурой, порой уникальные. Все исследования и разработки, по большей части, происходят в состоянии изоляции, а значит, они чаще всего не похожи друг на друга», — объяснил ей, продолжая поиск. «А ведь и правда, я не задумывалась над этим. Помнится, в моем родном городе добывали особую древесину и мох с них, а еще вроде были лечебные корни». «Девушка родом из северного города. Там холодный климат, но из-за порождений магии древесного типа деревья и земля зараженные зоны отличались от обычных. К слову, ныне покойный друид тоже родом оттуда». Он, кстати, и открыл своему городу скрытые свойства растений. «Ага, нам повезло!» — обрадовался я, так как наконец нашел, кому принадлежит эта машина. «Это Бастион Абсолют. Западный от нас город, причем очень развитый по сравнению с нами. Там население больше. Это хорошо?» «Да, больше людей, больше конкуренции, больше гениальных умов. Пойдем посмотрим, чем они там гордятся». Мне уже не терпелось поскорее увидеть, чего они там решили показать. «А ты часто бываешь здесь?» — спросила Маргарита. Она поравнялась со мной, а я снова вспомнил, с кем имею дело. И ведь не могу сдержать свой настрой. Мне очень хочется увидеть последние магические разработки этого месяца. «Первый раз», — с улыбкой школьника произнес я, «обычно в сети смотрю это все, Тем более раньше мне все это не требовалось. Я же недавно пробудился». «Как это было?» — спросила девушка, когда мы уже вошли в здание. «Что хотела от тебя магия?» Мы стояли у входа, а перед нами был полупустой зал, поделенный на зоны. Редкие люди ходили от одного стенда к другому и смотрели на представленные прототипы. Большинство интересующихся уже ушли домой. Остались только те, кто, как и мы, пришли поздно или которые еще не все осмотрели. В любом случае, до конца мероприятия никто не уберет свои экспонаты со стенда, поэтому мы ничего не упустим и, более того, не придется тесниться» смерти всем людям, шептала, что мы — зараза, которую необходимо искоренить, что мы не заслуживаем жизни и все такое. Это было странно, — сказал я, пытаясь вспомнить те события и чувства. Два сознания и оба мои. Или спор противоположных мнений, дебаты. Не знаю. Мне не объяснить это нормально. Слов не хватает. А у тебя как? Мне было не очень интересно, как проходило пробуждение стража из ранга. Все же такие вопросы, одни из первых, которые задают репортеры. А затем фанаты обсуждают ответы, строят на этом психопортрет стража, докапываются с помощью этой информации до потаенных увлечений их кумира. Словом тут вопрос скорее личного характера Я хотела кушать. В голове проносились известные мне блюда, и было страстное желание их снова попробовать. Готова была сорваться и сделать все, что угодно, чтобы ощутить желаемый вкус, рассказала она и немного смутилась. Я тогда была на очень суровой диете, голодала перед экзаменом. Нельзя было ни терять, ни набирать вес, иначе был шанс пострадать на выступлении. «Гимнастика?» — угадал я. «Там очень многое зависит от веса, точнее то, как ты владеешь телом. Если в ответственный момент центр тяжести будет смещен от натренированного и привычного показателя, то можно ошибиться». «Да, ой после этого о спорте не было и речи». На экзамен я так и не попала. Тогда я понимала, что со мной происходит и какие будут последствия, но все мысли были об экзамене. Я не хотела подвести тренера. Так и пробудилась, пытаясь как дурочка скрыть правду от себя самой». Улыбнувшись воспоминаниям, произнесла она. «Я удивился. Никто из стражей ее уровня не справлялся с шепотом магии таким вот образом. Обычно они пересиливали свои потаенные желания». Однако Маргарита, напротив, просто отвергла магию, не желая ее принимать. Она хотела продолжать быть обычным человеком и заниматься любимым делом. Пробужденных не допускают до соревнований. Они бы там все призовые места получали. Поэтому ее до экзамена и не допустили. Это не я со своей мечтой стать стражем. Тут прямо противоположная ситуация. «И как? Ты устроила себе праздник живота?» «А вот это меня уже интересовало». Желания шепота то никуда не деваются. Пару дней они все равно преследуют пробужденного. Даже у меня тяга к геноциду населения до сих пор присутствует. Думаю, не станя низшим рангом, уже перешагнул бы грань дозволенного. Конечно, девушка аж засияла, вспоминая тот день. Я никогда в жизни столько не ела. Дошла до того, что приходилось сидеть, высвобождая на постоянной основе магию, чтобы не лопнуть. Поправилась я тогда килограмм на пятнадцать, потом сбрасывала месяц вот же счастливая если подумать тогда она была б рангом при освобождении магии девушка могла очень сильно поднять вместимость желудка и съесть как минимум раза в четыре больше было бы любопытно увидеть фотографии того гастрономического марафона да после таких разговоров что то поесть охота давай еще немного нугляем тут аппетит и пойдем покушаем самое интересное по моему мнению приемной комиссии идет по центральному проходу а вишенка выставки в конце «Так что нам прямо». Я указал вперед, где стояла линия стендов. «Подожди, я чувствую что-то странное вон оттуда». Маргарита указала на стенд в углу помещения, где молодой парень скучающим взглядом смотрел на посетителей. «Интересно? Тогда сперва посмотрим там». Если страж столь высокого ранга говорит о странностях, то это по меньшей мере интересно. Их чутье, если судить по интерфейсу, имеет приличную цифру, и ему можно доверять. Thank you.